На какой-то миг пламя застыло ледяным изваянием, и почти сразу я услышала приказное отриана Риана. «Атшан! От Слушаю! Леди Эссия Хейт! Вывести, схватить!» «Повреждение!» — раздался чей-то страшный голос. «Сжечь в случае сопротивления! Изолировать любую влагу!» И огонь заревел, вновь становясь живым а я вспоминала, где слышала этот голос. Этого демона Риан призывал в Третьем Королевстве, когда приказал собрать всех, кто имеет дар магии. «Атшан способен отыскать все», — словно подтверждая мои мысли, произнес магистр. Но не успели мы переместиться, как пламя застыло вновь. Жуткое призрачное видение с черными провалами глаз возникло на границе пламени, и мы услышали невероятное. «Леди Эссия Хэйт не найдено!» Триан мрачно вопросил. «Саарда?» Глаза призрака на миг стали зеленоватым пламенем. Затем вновь вернулись черные провалы, и мы услышали ответ. «Не найдено!» «Энархат Арджен?» И все повторилось, чтобы вернуть ответ. «Не найдено!» Магистр не отреагировал никак. Лицо сохранило спокойное выражение. Дыхание не изменилось, и даже взгляд остался прежним, когда лорд Тьер произнес, — Ад, Шаан, я отпускаю тебя. Долг уплачен. — До встречи в бездне, Тьер, — рыкнуло чудовище, растворяясь в пламени. На мой недоуменный взгляд, Риан спокойно ответил, — У меня было право на три призыва, я их использовал. Магистр задумчиво хмыкнул и произнес, — Что ж, С превентивными мерами не вышло. Будем играть по ее правилам. — У нас остается кольцо, — напомнила я. И неограниченный круг подозреваемых. Его губы изогнула азартная ухмылка. — Найдем? — Ты сомневаешься? — Не мгновенье. Риан склонился надо мной. — Ни единого. Пламя взревело, потом утихло, но это не имело никакого значения, ровно до слов леди Тангер и Тьер. По крайней мере, теперь причина задержки более чем ясна. И я осознала, что лорд Риантьер целует меня на глазах всего двора Темной Империи, как, впрочем, и в присутствии правителей Королевства Гублинов. Стыд обжег щеки, а, судя по взгляду императора Анаргара, совершенное нами было верхом неприличия. Но если я смутилась, Риан повел себя истинно в духе друга и учителя. Не смог удержаться. Меня еще раз нежно поцеловали, после чего лортьер с ледяным спокойствием и чеканной вежливостью произнес «Темных троп богатой добычи». И я, обернувшись, взглянула на делегацию гоблинов. Их было более пятидесяти, серокожих, огромных. Что им, почтенный господин Жловис, недостающий мускулистому королю, одного из самых сильных королевств и до плеча, могучие потомки воинствующих племен, в незапамятные времена едва не уничтожившие все четыре королевства Дроу и ни одной женщины. А вот это не слишком хороший признак. Раз нет женщин, значит нет и доверия темной империи. И что совсем не кстати вышло, так это наше отсутствие. Как иначе объяснить ледяное? Король темных скал, мудрый гарант,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 Лорд Йерф читался, а затем, свернув послание, с улыбкой произнес. «Король воинов скал всегда славился мудростью. Могу ли я надеяться увидеть подтверждение сего славного качества?» И мудрый гарант ответил. «Ты кровный, я жду твоего слова!» Величественный кивок и уверенная. «Темная империя будет придерживаться достигнутых договоренностей». Слово Риана Тьера. И король гоблинов медленно кивнул, затем сухо произнес. — Я приму это как демонстрацию черного юмора, свойственного темным лордам. — Это была последняя шутка, — мрачно ответил магистр. И я заметила его взгляд, на мгновение метнувшийся к демону, стоящему рядом с Лидетьер, одному из тех, что служили Тангире,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 И почти сразу вернулся вновь. Все тот же безупречный лорд Риантьер в рубашке цвета темного красного вина с идеальными, властными чертами лица вот только на его руке сверкнуло кольцо смерти. То самое, что носят лишь члены Ордена Бессмертных. Вот только я подозревала, что это замаскированное кольцо метаморфов. Прелесть моя. Первое правило придворной жизни. Держи лицо и голос лорда Тьера, и руки его, но глаза… Я взглянула в черные, как само темное искусство глаза, и не утонула в них. Постаравшись придать выражению абсолютную невозмутимость, я поинтересовалась. — А вы… — Забываешься, — Элахар весело подмигнул, — а ты… — Исправилась я. м М-м-м, это скучное мероприятие начинает мне нравиться, — мурлыкающим тоном ответил магистр смерти.